Глава восемнадцатая «Скорее, скорее в сад! На прогулку, девицы!» послышался послеобеденный призыв, и обычная суматоха поднялась снова в коричневых стенах приюта. Вслед за этим девушки и дети высыпали шумной гурьбой в побелевший от иния красиво разубранный морозом обширный приютский сад. Среди безобразных бурых солопов и теплых приютских капоров Выделялась резким пятном фронтоватая котиковая шубка Нан, ее щегольской берет и огромная, чуть ли не срос девочки пушистая муфта. В задний угол, направо. Нан, знаешь, там, где кусты лиловой сирени цвели прошлой весной? Дорожка шепчет эти слова чуть слышно, не разжимая губ, и быстро-быстро впереди Любочки, Васы, Они, Лихарева и Дуни спешит на заднюю дорожку. За нею сверкает своим шелковистым отливом щегольская шубка нам. Сегодня, как нарочно дежурная по саду, то есть по ежедневной прогулке приюток, Пашка. Тетя Леля сводит обычные в конце недели, нынче суббота, счеты с начальницей. Антонина Николаевна помогает старше отделенкам сдавать белье костелянша. Пашка же своим ястребиным взглядом видит не только то, что происходит в саду, но и на том свете, по меткому выражению, у кого-то из старше отделенок. — Дети, на заднюю дорожку не сметь ходить, там на мело снегу ноги промочите! — слышен далеко по всему саду знакомый резкий энергичный голос рукодельной начальницы. — Как бы не так! Замирает предстоящая опасность и соединенного с ней понятного разве одним только детям восторга смеется Оня Лихарева. Как бы не так. Держи карман ширше. Так и послушались. По-твоему, Мурки с хвостиком пастится из-за того, что снег велик на задней дорожке? Небось. Оня Лихарева делает рукою довольно-таки недвусмысленный знак. Что-то вроде длинного носа по направлению исчезающей вдали фигурки Пашки, повернувшейся к ней спиной, и мчится в запрещенное место. За ней мчится Васса, за ними остальные, увлекая за собою и нам. На душе Васы камнем лежит мертвящая тяжесть. Происшествие в рабочий нет-нет, да и дает себя знать. Не то толчком в сердце. Не то палящей вереницей мыслей ежеминутно напоминает оно о себе. За обедом едва-едва принудила себя вас проглотить несколько глотков супа. Все ей мерещится, что все окружающие поняли, откуда она пришла и какой поступок совершила там, в пустой рабочей комнате у горящей печи. Не раз встречая на себе за столом во время обеда большие, прекрасные черные глаза тети Лели, Васса замирала от ужаса и холодела от мысли о том, что ее тайна может быть открыта. Но сильнее всего допекала опасения, как бы, убирая после обеда работы, дежурная воспитанница не хватилась вышивки по лани и не донесла о ее пропаже. Сердце вас то билось тяжелым молотом в груди, то трепетало, как крылья раненой птички. О, эти ужасные минуты! Чтобы заглушить как-нибудь все громче и громче поднимавшийся с одна души голос совести, вас старалась быть как можно веселее и развязнее. Первая ныряя зайцем в снегу, она добежала до заветного уголка сада и кинулась к ящику. Васа, погоди! Погоди, Васа! Павла Артемьевна свернула на ближнюю дорожку, шептали усиленным шепотом несколько заглушенных голосов ей в спину. Но было уже поздно. Подбежавшая первой к ящику, Васса живо отбросила тяжелую махину. «Вот они, Нан, смотри!» — крикнула она преувеличенно, весело и задорно фыркая и отряхиваясь, выскочили из их временной тюрьмы муркой хвостик. Один черненький, точно вымазанный дегтем, с блестящей гладкой шерстью, сверкающей своим глянцем. Другой серый, пушистый, с прелестной розовой мордочкой. Оба грациозные, как игрушки, прелестные существа. Травинки сена, предохранявшего их от стужи, обильно снабжавшего ящик, запутались кое-где в их нежной шерсти котята выросли за три месяца и стали почти взрослыми молоденькими котами какие душки прошептала с благоговением любочка в то время как дуни оня усевшись на корточки подле ящика кормили жадно накинувшихся на еду затворников нан сдержанно ласкала котиков своей тонкой детской рукой какие они холодные бедные котятки как они должны зябнуть здесь, ведь осень пришла, почти зима, сегодня так холодно на дворе, — говорила она своим обычно спокойным, без тени волнения или чувства голосом, в то время как в маленьких глазках под совсем почти белыми ресницами зажигались и гасли какие-то теплые огоньки. — Пашка! Вдруг неожиданно пронесся по задней дорожке сада иступлённый полный ужаса шепот: Пашка идёт! Сажайте котят, задвигайте ящик! Что-то неописуемое произошло в ту же минуту. Они и Васса, схватив за шиворот Мурку с хвостиком, стали вталкивать их в отверстие ящика, огромного, как собачья будка. Но возмущенные таким неожиданным насилием котяшки, привыкшие пользоваться в эти короткие два часа полной свободой и прогулкой под наблюдением своих юных воспитательниц, всячески сопротивлялись подобному произволу. Они фыркали, выгибали спину и урчали самым энергичным образом. Наконец черненький хвостик изогнулся дугою, выпрыгнул из рук, державший его Оня и метнулся в угол. Через минуту грациозное животное уже карабкалось по стволу большой сучковатой липы. Оттуда перепрыгнуло на запушенную снегом ветку и, обдав недоумевавших, испуганных и смущенных девочек целой тучей снежной пудры, очутилась на заборе, отделяющем от улицы приютский сад. «Ай!» — вырвалось горестно из груди девочек. «Убежал!» «Хвостик убежал! Держите его, держите!» Маленькая Чуркова метнулась вперед с мольбой, простирая руки. Хвостик был любимцем девочки. Оля считалась хвостиковой мамой. Слезы градом посыпались из ее глаз. Простирая покрасневшие от холода пальчики по направлению к забору, Оля опустилась на колени прямо на низенький сугроб наметенного снега и залепетала. — Хвостенька, любименький, хорошенький, пригоженький, вернись, вернись, хвостенька, я тебе мясца и сахарцу, душенька, милушка, послушай меня, вернись. Оля стояла на коленях в молитвенной позе. Остальные шесть девочек с широко раскрытыми ртами следили за хвостиком, а виновник переполоха, как ни в чем не бывало, приважно восседал на заборе, тщательно умываясь и охорашиваясь при помощи своего розового язычка и сладко мурлыкал. Что это, дети, кошка? Откуда взялась кошка? Отвечайте, откуда она у вас? Гром небесный не мог бы оглушить более, нежели это произнесенное суровым голосом, невесть откуда появившейся Павлы Артемьевны фраза, и сама надзирательница в своей суконной смеховой опушкой шубке и в круглой мужской шапочке выросла перед девочками точно из-под земли. Испуганные насмерть стрижки не знали, что отвечать. — Оля Чуркова! — загремела Пашка, и глаза ее засверкали, обдавая маленькую Олю целым фонтаном негодования и гнева. — Что с тобою? Ты, кажется, молишься на кошку? Встать! Сейчас встать, скверная девчонка! Как ты смеешь сидеть в снегу! «В лазарет захотела, что ли?» Уничтоженная Оля сконфуженно поднялась с колен. Кстати сказать, оставаться в прежнем положении уже не являлось никакой необходимостью, так как коварный хвостик как раз в эту минуту снова выгнул спину, махнул пушистым хвостом, приятно мяукнул и скрылся за забором. «А, еще кошка!» Внезапно приметив в руках Васы Сидорова-черненького мурку, скричала уже вне себя от гнева надзирательница. И как вы смеете бегать сюда? Ведь я запретила. Все будут наказаны все. А кошку подай сейчас. Сидорова, я ее вышвырну за калитку. Сию же минуту, ну? Дрожащими руками Васа подняла мурку, Но вместо того, чтобы вручить своего любимца Павле Артемьевне, слегка подбросила его и кинула на сугроб. Получив свободу, котик счастливый и резвый бойко, как заяц, запрыкал по снегу, поминутно отряхиваясь и фыркая от удовольствия. Посердитому лицу надзирательницы медленно пополз багровый румянец. — Ага, так-то не слушаться. — Ну, хорошо же, хорошо! — Не помня себя, она ринулась за котенком. — Я проучу вас, я проучу! Будете знать, как не слушаться! Окошку вон, вон отсюда, чтобы духу ее здесь не было! — кричала, волнуюсь и задыхаясь, Пашка, прыгая не хуже самого Мурки по сугробам. Ярко-красная, со сдвинутыми бровями и свирепым лицом, она носилась, размахивая муфтой по снежной поляне. Стрижки с испуганными, взволнованными личиками следили за охотой. Подоспевшие средние и старшие тихо между собой хихикали, переговариваясь шепотом. Поймает. «Нет, куда уж, у кошки четыре лапы!» «Что ж, и Пашка на четвереньки встанет!» «Куда ни шло, ведь она волчица!» «Змеяна!» «Девоньки, кто побиться об заклад хочет, я за кошку!» «Кошка убежит от Пашки!» «Булку мою утреннюю ставлю, а?» «А я на четыре перышка пари держу, догонит Пашка». «Глядите, глядите, девицы!» Котик все дальше и дальше убегал по поляне. Теперь выбившаяся из сил надзирательница едва поспевала за ним. Вот она повернула влево, гонясь за муркой. Вот подняла огромный сук, лежавший на снегу, и замахнулась на кошку. «Не смейте бить! Не смейте!» Вдруг неожиданно раздался громкий голос, и черная щегольская шубка Нан замелькала следом за Павлой Артемьевной. Это было так неожиданно, что надзирательница остановилась, как вкопанная по щиколотку в снегу. «Кис-кис-кис!» — тихо поманила Нан Мурку и протянула котику руку, обтянутую щегольской перчаткой. То, что случилось вслед за этим, произошло так быстро, что никто не успел опомниться. Нан быстро и легко настигла Мурку, доверчиво поджидавшего ее приближения, подняла его на руки и сунула в свою огромную муфту. — Не беспокойтесь о нем. Я его беру себе. Буду холить и баловать его. Увезу к себе домой сейчас же, — говорила она приютком. — А вы, мадемуазель, — обратилась она к Павле Артемьевне, остолбеневшей от неожиданности, — распорядитесь отправить меня домой с кем-нибудь. Я раздумала оставаться здесь до вечера, и, кивнув головкой всем теснившимся в стороне и пораженным изумлением приюткам, удалилась своей спокойной походкой взрослой маленькой девушке, унося высовывающего из муфты мордочку Мурку с собой. — Невоспитанная, взбалмошная девчонка! — зашипела ей вслед дозирательница. — Бедная баронесса-мать! Хорошенький характер у доченьки! — — А вы все будете строго наказаны! — внезапно разразилась она по адресу друг другу младший отделенок. — Все за ужином стоять будете за непослушание и возню с кошками. А теперь марш домой! И едва переводя дух от усталости, она зашагала по направлению крыльца. Смущенные девочки поплелись за ней.